качалась над грудой предметов. Дверь распахнулась. Николай Аполлонович очутился в передней, из которой с такой поспешностью он бежал с позаранку. На стенах разблистался орнамент из старинных оружий. Здесь ржавели мечи, там склоненные алебарды. Николай Аполлонович выглядел вне себя. Резким взмахом руки он сорвал с себя итальянскую шляпу с полями, Шапка белольняных волос смягчала холодную, эту почти суровую внешность, с напечатленным упрямством. Трудно было встретить волосы такого оттенка у взрослого человека. Часто встречался этот оттенок у крестьянских младенцев, особенно в Белоруссии. Сухо, холодно, четко выступили линии совершенно белого лика, подобного иконописному, когда на мгновение задумался он, устремляя взор свой туда, где под ржаво-зеленым щитом блистала своим шишаком литовская шапка и проискрилась крестообразная рукоять рыцарского меча. Вот он вспыхнул, и в мокрой, измятой накидке он, прихрамывая, взлетел по ступеням коврами усланной лестницы. Почему же временами он вспыхивал рдея румянцем? чего никогда не было с ним. И он кашлял, и он задыхался. Лихорадка трясла его. Нельзя безнаказанно в самом деле простаивать под дождем. Любопытнее всего, что с колена ноги, на которую он прихрамывал, сукно было содрано, и трепался лоскут. Был приподнят студенческий сюртучок под накидкой. Горбя спину и грудь, Между целую и оторванную сюртучную фалдой пляшущий хлястик выдавался наружу. Право же, право же выглядел Николай Аполлоныч хромоногим, горбатым и с хвостиком. Когда полетел, что есть мочи, он по мягкой ступенчатой лестнице, провеявшей шапкою белольняных волос, мимо стен, где клонились пистоль с шестопером. Поскользнулся пред дверью с граненой хрустальную ручкой, а когда он бежал мимо блещущих лаками комнат, то казалось, что строилась вокруг него лишь иллюзия комнат, и потом разлеталась бесследно, воздвигая за гранью сознания свои туманные плоскости. И когда за собою захлопнул он коридорную дверь и стучал каблуками по гулкому коридору, то казалось ему, что колодятся его височные жилки, Быстрая пульсация этих жилок явственно отмечала на лбу преждевременный склероз. Он влетел сам не свой в свою пеструю комнату и отчаянно вскрикнули в клетке и забили крылами зеленые попугайчики. Этот крик перервал его бег. На мгновение уставился он пред собой и увидел пестрого леопарда, брошенного к ногам с разинутой пастью, и зашарил в карманах. Он отыскивал ключик от письменного стола. А чёрт возьми, потерял, оставил, скажи эти, пожалуйста. И беспомощно заметался по комнате, разыскивая им забытый предательский ключик, перебирая совершенно неподходящие предметы убранства схвативший трехногую золотую курильницу в виде истыканного отверстия шара с полумесяцем наверху и бормоча сам с собой. Николай Аполлоныч так же, как и Аполлон Аполлоныч, сам с собой разговаривал. С испугом он кинулся в соседнюю комнату к письменному столу. На ходу зацепил он ногою за арабскую табуретку с инкрустацией из слоновой кости. Она грохнула на пол. Его поразило, что стол был не заперт. Выдавался предательский ящик. Он был полувыдвинут, сердце упало в нем. Как мог он в неосторожности позабыть запереть? Он дернул ящик и... Нет, да нет же! В ящике в беспорядке лежали предметы. На столе лежал брошенный наискось портрет кабинетных размеров, а сардинницы не было. Яростно! Ожесточенно, испуганно выступали над ящиком линии побагровевшего лика, синевою вокруг громадных черных каких-то очей, черных от расширенности зрачков. Так стоял он меж креслом, темно-зеленой обивки и бюстом, разумеется, канта.